Глава 35. Я не оставляю следов на воде. На школьной фотографии я из тех, чью фамилию никто не может вспомнить, а мои золотые сережки отойдут в наследство государству. Ничего подобного этому скандалу в моей жизни еще не было. Сначала я обрадовалась. Его аттестат, на который я наткнулась в ящике письменного стола между дипломом об успехах в плавании и схемой мопедного мотора, подтвердил для меня то, что я и так знала. Сплошные пятёрки и по шведскому, и по математике, и по английскому. Четвёрок всего две, по основам религии и по труду. В общем, голова оба не варит. А ведь, насколько мне известно, зубрить у него элементарно не было времени, с измальства батрачил на ферме. Вот почему он не поддаётся на мои попытки приобщить его к высокой культуре, а не провоцирует его Он чувствует, что из этой культуры можно было бы извлечь кое-что полезное, но если он уступит мне, то вынужден будет признать, он сделал неверный выбор. Я оказалась не готова к его бешеной реакции. Не нашла, что ответить. Я ведь хотела только ближе познакомиться с ним, надеялась отыскать звездочки для построения между нами моста, золотые звездочки, которые доставались ему за успехи в учебе. Я выскочила от Беньи со слезами жалости к себе, но почему он все понял неправильно? Разумеется, дело обстояло с точностью до да наоборот. К шести утра после четырнадцати чашек чая мне стало ясно, что это я все перевернула с ног на голову. Девочка, я привыкла получать в школе золотые звездочки и наклеивать их в тетрадку, привыкла к маминым похвалам. Теперь умница Дезире желала озарить его деревенскую тьму святым просвещения, хотя по справедливому замечанию Бэни понятия не имела о том, какие требования предъявляли к нему родители знала ли, что они умерли, и что он развел на их могиле целый питомник. И вдруг я безумно заскучала по собственной маме. Мне так захотелось повидаться с ней, что я даже немного заскучала по папе, а еще я заскучала по фамильному дубовому столу, за которым когда-то старательно выговаривая непривычные звуки, читала маме вслух английские книги. Сама она английского не знала, однако каждое лето организовывала для меня языковую поездку в Англию. А когда я поминутно спотыкаясь впервые сыграла сонатину Моцарта, мама расплакалась. Она все не могла решить, кто из меня выйдет: концертирующая пианистка или лауреат Нобелевской премии. А из меня вышла библиотекарша. с низким жалованием и несколькими сотнями тысяч долга, которые надо отдавать за учебу. Правда, разносторонне образованная. На пианино я больше не играю, а зато теперь освоила жни, дожди, овес на губной гармошке. Не мне указывать Бенье богачу с рябиновой усадьбы, как ему жить. На другой день я не подходила к телефону, боялась, что звонит Бенье. Впрочем, я еще больше боялась, что это окажется не он. Поэтому взяла на работе трехдневный отпуск и сообщила папе: "Я еду к нему". Некоторые люди совершенно точно знают, в какую минуту почувствовали себя взрослыми. Мэрта утверждает, что повзрослела за мать в постели с рыжим соседом. У них в семье рыжая только сама Мэрта. Я же обрела зрелость За эти три дня в родительском доме. Не могу сказать, что мне открылись какие-то семейные тайны, если они и существуют, то погребены под слоем материкового льда. Не могу сказать, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Папа, скрипя сердце, пропустил заседание клуба Ротари и развлекал меня жалобами на отвратительную работу сотрудников социальной службы, помогающих ему по хозяйству. В промежутках между жалобами он молчал. Не задал ни одного вопроса про мою жизнь, а маме бросил лишь Там, где она теперь, хотя бы хороший уход. Только у меня нет сил бегать туда с посещениями, она тебя она рассчитывать не может. Неправда, подумала я. Она может рассчитывать на меня во всяком случае в ближайшие дни. Я пойду к ней и буду держать ее за руки и проверю, так ли это замечательно, как было прежде. Я навещала ее все три дня. В одной из посещений она спросила: "У тебя что, милая, сегодня окно в школе?" Из остальных ее пространных речей я понимала очень мало. Мамина голова стала вроде телефонного коммутатора, который неверно соединяет линии. На обратном пути я подумала, что если бы мне понадобилось заполнить в анкете графу ближайшие родственники, я бы запросто могла оставить ее пустой. А если я сейчас по ошибке открою дверь не в туалет и вывалюсь из поезда в темноту, мир едва ли изменится.